Глава девятая. Бревно на берегу. В ту ночь разыгралась страшная буря. Гигантские волны до неба подкатывали к острову, на мгновение замирали, а потом с оглушительным грохотом обрушивались на его бедную голову. Биш щурился и затыкал каменные уши пальцами, тоже каменными. Много бурь пережил Бише на своем веку, выстоял против тысяч смерчей, не дрогнул во время чудовищных землетрясений и дождей. Все было ему нипочем. «Наверное, я заколдованный», — думал Биш, наблюдая, как беснуется девятибальный шторм, двигая океан легко, словно тот был налит в лоханку. — Я крепок и неразрушим. Скорее всего, я даже крепче, чем айсберг. Ну да, ведь айсберги тают, а я нет. В самом деле... «Я какой-то особенный». Такие мысли тихо радовали Биша, ему нравилось ощущать себя сильным и смелым, нравилось казаться могущественным, пускай лишь самому себе. Ветер — величайшее на белом свете создание. Играясь с океаном, он стирает с лица земли острова, крошит горы, превращая их в пустыни, разгоняет от солнца тучи, гасит в небе луну, правда, лишь на время. Удивительно, что ни разу не причинил он Бишу вреда. Только однажды, во время того жуткого урагана, когда от острова откололся кусок скалы и рухнул в воду. Во всем этом «Должен быть смысл», — думал Биш, — «в этом моем вечном стоянии. Почему я все еще здесь, когда все, кого я когда-то любил, давно исчезли?» Такие мысли сильно огорчали Биша, но разделить их было не с кем. Предки дельфинов навсегда пропали а дельфины еще не появились на свет. «Я скучаю по тебе, птия!» — шептал бишепрок. Смерч закручивал его шепот в черную воронку и уносил в себе далеко-далеко к самому горизонту, до которого так и не долетела птица. «И по тебе, Нагастик!» Очередная волна, толстая и прозрачная, Обрушилась на Биша, Окатив его скалы, Мириадами пенных брызг. И вдруг то, что произошло потом, Поразило Биша до глубины души. Да, у него была душа, Прекрасная и чистая, точно такая же, как у Земли и Океана, одна на двоих. Миша прок вдруг ясно почувствовал, что больше не один. Рядом был кто-то, вернее, прямо на нем. Другое, живое существо. В этом не было... Никаких сомнений. «Птия, это ты!» Взволнованно крикнул Биш, Но рев океана заглушил его голос. Остров судорожно вглядывался в темноту И ничего не видел. Никого. Но кто-то здесь явно был. И вдруг на небе вспыхнула луна. И буря вдруг прекратилась, а океан успокоился и уснул, совсем как нагастик в гнезде из травинок и веточек. И Биш, наконец, все увидел. Он увидел на скалистом берегу бревно, а рядом с ним человека. Тот был мертв а может просто спал, прок так сразу не разобрался. Это был первый человек, встреченный островом за миллиарды лет. И он сразу очень понравился Бишу.